25 августа, пятница. За окном дави здоровенных двое детин резвились, боролись, что битюги под комнате по мостовой. Силушка, за руку хвать, рука прочь. 26 августа, суббота. Возьмешь перо, да и оторвешься опять, сделам ли, с бездельем ли. Я к тому вчера начал, что вот ною всю тужу, что я осла, посела, тяжелел. Может, это и есть остарел Но в молодости никогда стремление, мысли, желания не было столь собрано, определенно и осознанно, как теперь. Сознание молодости в плену собственной силы хмеля буйного. Молодость... Телесным кровяным хмелем одержима. Молодость сама у себя в плену. эти подвиги, героизм всякий, молодому возрасту свойственный, как правило, происходит от этого бустиного задора. После, думается, сорока лет очищается ум от. К старости дифференцируется добрата, мысль, цель жизни. Уж теперь я без оглядки бы от мира-то отрекся. А в молодости целая баржа со страстями с сластями привязана была к пароходишку моему. Перемница отвязалась баржа-то. Хоть износился и изъездился пароход-от, а легче ему. Могла бы машина-то поработать, как бы управил Господь путь, спасенный пристани вожделенной, они так бы мыкать горе не втих не всех неправда что где молодость на крыльях нет она связана она в себя смотрит а как в разум от придет человек если придет в разум дух от уж не обдержит кровь то уж не красуется не пленяется о теле своем человек и ежели Вложено зиждителем в человека желание чудно, так как пройдет власть плоти, желанию-то чудному и может без оной тягости внимать человек. Я вот теперь и че, которое сижу, а которое лежу, а тележка моя, это вот костье мышцы, меня сознание мое не борет. Что мне в падали этой? Я чуть головой обмагну, слечу крылата, скоро спешно. О, вон о севере, на родину милую! О, вон на радонеж! Соглядаю, как Савати с Германом в Карбас, плыть на Соловки, садятся, иду по Троицкой дороге, странники проходят, вон золотовороды. Не он ли, не сам ли игумен радонежский? Высший смысл и истинный, насущный, животворящий разум, Соглядать в вещах и явлениях любо мне. Как на сегодня принесет брателка кусок хлеба, я опять и за свое. Я по общественному положению уже тухи под лавкой валяюсь, А вернее под порог забит, да и перед Богом-то лучшего не стою. Хвалюся, что умом праздным летаю за морем грады строю. Но насколько мысль нечиста, судить о себе могу по калейдоскопу сновидений. Незнание уроков, через тридцать лет отрыгается, лестницы, обрывы пропасти, противные мертвяки. О снах начал, потому что редко, но дивно вижу сон. Сияющее светом светлооблачное утро Берега тихих прозрачных вод. Сегодня шел берегами высокими, Меж зеленых холмов все время блистала Тихая серебряная гладь реки. В юности, в детстве, поражала меня Несказанная красота утренних небес И глядящихся в воды тихие и зеркальные. Эти сны, тихие воды светлые так не похожи на обычные мои сны, что, думается, не приоткрывает ли жизнодавец по благости своей убогому созданию край завесы некой, скрывающей иной мир? Место светло, воды покойны, поет о сих иных мирах церковь. 27. августа, воскресенье. Богословского образования вот я не получил путаю безбожно всякую терминологию бывало не думаом что то просто все казалось много и разные словом душа объединял теперь вот соглядая в себя извне более телом и духом вижу что вопросами жизни и смерти быть или не быть стали эти термины книг церковных душа дух сердце мысли сердечные очень сердечные, очень мысленные. Что тут орган и что функция? По афонитов и сихастов. Я чаю условленной давно установлена и уточнена священная номенклатура душевной и духовной анатомии человека. Афониты и сихасты, монахи-подвижники, святой Греафон. Но едино ли? На христианском Востоке это филология. Общ словарь? Забираясь, годами болея, я чувствую, сознаю, что дряхлеющий физический организм мой, кости, мышцы, внутренние всякие органы — это одно. А то, что животворит весь этот тяжелеющий груз, совсем другой нечто совсем иной природы. Ежели у меня живот заболит, или сердце, или почки, врач мне даст, какое полагается лечение. А вот тоску душевную, или духовную, или сердечную лечить, где я найду врача? А не леча духовной или душевной болезни. Всу и буду я лечить тело. Дух один помогает оздравить тело. Павел Апостол. Святые отцы в писаниях своих божественное горение ума словом изложили. Киреевский говорит, что декому, как не он им великим, имя рек и глаголы ти, а святой троицы, они в этой стране были. Киреевский Иван Васильевич, 1806-1856 году жизни, религиозный философ, литературный критик и публицист, славянофил. Четко и точно, и верно, и навсегда, и для всех разглядели и знают святые отцы и меня. а Отчего я умираю, болею, и что меня оживит? Ведь и телесный врач на душевное состояние больного смотрит. И медицина века сего и мира сего признала, была вынуждена признать, что стремление больного поправится великая помощь лечению. Матрену нашу, помню, врач спрашивал, ты хочешь жить? Нет. Ну, так и лечить нечего. Так вот, как же мне-то не интересоваться, не иматься за эту терминологию молитв, предписанных мне церковью? Церковь спрашивает меня больного, ты хочешь жить? Хочу. Так вот, внимай всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею мыслью твоею, и кладет мне в уста Песни часов или утренни, или велит все на свете забыть, Внимая литургии. Изо дня в день, из года в год, из века в век, Врач наш, церковь, велит нам питаться молитвой При этом всякую молитву, келейную, соборную, Велит начинать молитвой же, Чтоб жизнодавец ум, хотящего молиться, сознание просветил. Слухи ума открыл А то ведь читаешь часовник ли, начало, говоришь, а сам себя слушаешь, будто се котелок, где кипит. Тело живится душою, а душа, святым духом всяка душа, живится. Из песнопений утренний антифон четвертого гласа от юности моей я Святаго духа жизни подателя молитву в душу заманивает на выкни. Как пшеничку ту, живое то зернышко, а не опилки, не сор будешь подсыпать. Было, ед голубок повается к тебе в душу прилетать. И ежели твоя голубять не приглянется, он свет там и останется. Патрена, хочешь жить? Не знаю. Но будем тебя лечить. Чтобы вылечиться надо, чтобы ты захотела жить, чтобы хотеть жить, вот тебе наговоры против тоски, сердечной и злого уныния. Наговоры эти добрые лекари роду человеческому нашептали. Василий Великий, ефрем иные опытные врачи, Златоуст, Иоанн, курс литургии тебе пропишет. И в графе. Способ употребления церковь припишет. Рецепт этот все время повторять надо. ДТД. Дентур, талкс, дозин. В латинской. Дайте такие дозы. Предписание врача. Дар молчания к святой литургии. Это монаха это помнишь? Из Отечника закутов очи и уши в кукуль спешил к литургии и по с миром и зыдем, бегом бежал в келью. Не расплескать бы чудо литургии. Мне не надо многих песен, знаю песенку одну. Вот велено человеку, и не однажды в день, скажем, помилуй меня Божий псалом читать вот хошь мое убогое дело часто не могу Так на боку то лежа то ли не добро псалом сей стих за стихом что леденцы и малиновые конфетку за конфеткой обсасывать и не убывает не ждеваем всей гостиниц хистов Бокот, как вот чистых потоки падает на тело на душу И вопит, радуяся, о великой милости вопит, веселяся человек. от Отмой мя от беззаконий, отмышь мя и пачи снега убилюся. Безвестная и тайная премудрости твоя я явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуса Слуху моему даси радости и веселье, сердце чисто созижди во мне, Боже, воздашь тьми радость спасения Твоего, возрадуется язык мой правде Твоей. И это начало всякой молитвы Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Жертва Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Вот в сих последних стихах о сокрушенном духе и сердце, можно сказать, полностью указана причина тоски твоей, указанной, чем эту тоску выжить. Да сази ждутся стены иерусалимские. Нас не касаются мечты сионистов. Мы тут молим, чтобы стены внутренней нашей горницы пособил нам создать господь дождь идет рано и поздно весь август хлебоа олегли во многих местах не убраны дождливое лето переходит в осень от осень ли ведая я ждать иван постной на дворе иван постной Народное название дня усекновений главы Иоанна Предтечи. У нас на родине совсем осень. В остатки листа, небось, ветр от сносит. Я вчера всю теменки чистыми прудами брел. Низкие облака, ряды дерев ели блазнят на тусклом небе. Редко человек пробежит, согнувшись. Осенний сон начал окутывать деревья. Хорошо было идти бульваром. 29 августа, вторник. Разве что не здоровье задержат или не погода, то ведь я всегда почти могу к службе на праздник попасть. А я и не ценю. А люди, занятые работой, семьей, расстоянием, как они ценят, что дорвались до соборной-то службы, до архиерейской. А мне, бездельнику». Вольно хоть ежедневно. Я и устану, и рассею, с меня и продует, у меня и голова заболит. Нынче праздник велик, уж, думаю, не будет велико упустить. Как не сприт с проповедником покаяния, так с кем и пожить. И это главное в празднике — взыскать, ощутить, увидеть а озариться силой и угодием празднуемого события, ощутить таинственно его жизнь в природе и в нас. А выводить из евангельского рассказа об усекновении главы предтечивый, только назидание о вреде блуды и пьянства будет мало. В Елохове бывает много народу. Богоявленский собор в Елохове в Москве С 1938 года был Патриаршем Кафедральным Собором. Бывает много благочестивых зевак. Их нельзя смешивать с любителями архиерейских служб и ценителями пени. Зеваки, очень часто мужчины, стоят и тараторят всю службу. И кто служит? И откуда приехал? И надолго ли, и чей дьякон, и что платит хору? И, как было прежде, все доложит страдающие недержанием речи Богомол. Ежели его сосед не слушает, Болтун начинает громко подпевать клиросом. Эти типы пришли к службе развлекаться. Они разглядывают публику, встречают, провожают, оборачиваются, огрызаются Бойко, но и Бойко ответит на вопрос, укажут, где скорбящие где нечаянные где Иван-воин или троеручица. Эти типы любят, когда в церковь заходят молодежь или военные. Они становятся около, воздыхают, возводят очи и горе, истово, надо или не надо, креститься, воохвалясь и выставляясь людям на смех, а Богу на грех. Старухи часто выйдя из церкви с мостовой оборотятся и начнут намаливать, что мельниц для показа. На тьмол, глядите! Есть еще верующий, есть еще порох в пороховницах. Сегодня в трамвае верующий из Елохова утеснил какую-то больную истеричку. Та истеричка завопеила, верующий подняла перчатку. Истеричка. Черт вас носит! Богомолка. Накажет, накажет тебя Господь, а ты, мит, твое здоровье несчастное будешь. Завизжала и больная, и пусть, пусть меня чёрт возьмёт! Эта больная, призывая на себя чёрта, ни разу не похулила Бога, а у неё на Бога очевидно великая обида. И глубоко я жалел именно её, яростно накликающую на себя, да-да, пусть мне чёрт поможет, может быть, хоть он поможет. Написал и думаю, резюме сему... Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как эти люди. Это ж и глупый бы мне сказал. Лучше тебе и в церкви бы не быть, чем судить. Но еще сужу. Отец колчицкий проповеди говорит языком стен газеток. Пожилой человек, проповедник, поинтересовался бы языком тех же стихир, поистине украшающих вечер и утрен. Глубоко содержательный ро пари канда